Глава девятая. Смолиной. Ещё до того, как король Шерют постановил, что учить силе следует только членов королевской семьи, не вполне благоразумное решение с его стороны, искусство управлять силой стало забываться. Когда мне шёл второй год, во всех прибрежных герцогствах прокатилась эпидемия кровавого кашля. Болезнь не щадила ни стариков, ни молодых. Много зрелых магов силы умерло тогда, а вместе с ними умерли и познания в этой магии. Когда принц Регал обнаружил, что чужеземные торговцы готовы хорошо платить за свитки о силе, он стал тайно распродавать библиотеки оленьего замка. Понимал ли он, что эти бесценные манускрипты в конце концов попадут в руки бледной женщины и пиратов красных кораблей? Споры об этом долго шли среди аристократов Баッカ. Однако, поскольку Регал уже много лет мертв, вероятно, мы никогда не узнаем правды. Чейд это относительно упадка магии силы в годы правления короля Шрюда? Все вместе мы спустились к причалу, чтобы посмотреть на прибытие Смолинова в Кельсингру. В Бакипе, где я вырос, причалы были сколочены из крепких черных досок, сильно пахнущих дёгтем казалось, они пребывали там со времен, когда Эль привел к нашим берегам море. Пристань Кельсингры была новенькая, сверкающая свежей древесиной. Светлый настил поддерживали каменные сваи. Но построена она была на руинах древнего причала Элдерлингов. Интересно, подумал я, сам я не выбрал бы для сооружения пристани это место. Полузатопленные дома у берега говорили о том, что река часто меняет свое русло. Се`;годняшним эльдерлингам неплохо было бы перестать вглядываться в прошлое и начать отталкиваться от того, каковы город и река в наши дни. За городом, за утесами, со сломанными вершинами, на самых высоких холмах тут и там виднелись потеки снега. В отдалении я видел нежно-розовые березы и ивы с красноватыми молодыми побегами. Ветер с реки был влажным и холодным, но резкое дыхание зимы в нем уже не чувствовалось. Погода менялась, а с ней и моя жизнь. Когда Смолиной подошел к берегу, заморосило. Пеструха сидела на плече Персевиранса, нахохлившись, чтобы меньше мокнуть. Лан стоял позади мальчика с парк рядом с янтарь. Мы стояли достаточно близко, чтобы все видеть, но в то же время довольно далеко, чтобы не путаться под ногами. Рука янтарь, одетая в перчатку, лежала у меня на запястье. Я тихо заговорил: "Река быстрая и глубокая, и вода в ней явно холодна. Она серая от ила, от нее исходит кислотный запах. Раньше берег простирался куда дальше. За десятилетие река поглотила немалую часть Кельсиндры. У причала стоят еще два корабля, оба, похоже, требуют ремонта". Смолиной это речной баркас. Команда глубоко окунает вёсла и шесты в воду. У руля стоит крепко сбитая женщина. Судно поднялось вверх по реке вдоль дальнего берега, а теперь пересекло стремнину, развернулось и спускается по течению. Носового изваяния нет. Это разочаровало меня. Я был наслышан о том, что носовые изваяния живых кораблей способны двигаться и говорить. На носу прямо на корпусе нарисованы глаза. Баркас быстро спускается по течению. Двое матросов присоединились к женщине у руля. Команда борется с течением, чтобы причалить здесь. Когда смолиной подошел к пристани, матросы бросили ожидавшим на причале швартова, и те закрепили их. Но тут Баркас уперся, как норовистый конь, и вода ударила в его корму. Было что-то странное в том, как корабль борется с течением. Только я никак не мог понять, что именно. Вода так и бурлила вокруг него. Доски пристани и канаты скрипели под напором. Одни канаты вытравливали, другие выбирали, пока капитан не решил, что все сделано как надо. На пристани уже ждали грузчики с тележками, и один элдерлинг, который улыбался так, что сразу становилось ясно, он пришел сюда встретить свою сердечную подругу. Алум, вспомнилось мне, так его зовут. Я вгляделся в матросов и вскоре заметил ее. Она суетилась безостановочно, передавала команды и помогала надежно пришвартовать баркас, но раз или два пыталась отыскать взглядом кого-то в толпе. Наконец она увидела своего элдерлинга, просияла и стала действовать еще ловчее, словно чтобы похвастаться перед ним своим мастерством. Спустили сходни, и на пристань сошло около десяти пассажиров, свою поклажу, они несли в руках или за спиной Новые жители шли неуверенно, с удивлением, а может и тревогой, оглядывая полуразрушенный город. Интересно, а что они ожидали увидеть? Останутся ли они здесь жить? По другим сходням принялись, словно муравьи, сновать грузчики, разгружая баркас. Это и есть корабль, на котором мы поплывем? — с сомнением в голосе спросила Спарк. Да, это он. Я никогда еще не поднималась на корабль. А я плавал, но только на маленьких грибных лодках в ивниках. Куда им до него? Пэр рассматривал баркас с открытым ртом, и я не мог понять, то ли мальчик боится предстоящего путешествия, то ли предвкушает. «Все будет хорошо, успокоил их ланд. Смотрите, какой он устойчивый. И мы ведь поплывем по реке, не по морю. Я отметил, что ланд говорит с Пэром из парк скорее как с младшими братом и сестрой, чем как со слугами. Ты видишь капитана, спросила Янтарь. Я ответил: "Я вижу человека средних лет, который сейчас подошел к рейну. Мне кажется, он раньше был крупнее, а сейчас выглядит сухопаром. Но Они тепло приветствуют друг друга. Наверное, это и есть Левтрин, а женщина рядом с ним Элис. У нее огромная грива вьющихся рыжих волос. Я слышал от Янтарь скандальную историю о том, как Элис бросила своего законного, но неверного мужа ради капитана живого корабля. Теперь они ахают и охают, увидев Фрона. По-моему, они очень рады. Рука янтарь на моем предплечье слегка напряглась, когда она нацепила на лицо улыбку. Они идут сюда, негромко добавил я. Ланд подошел и встал рядом со мной. Пэр и Спарк позади нас умолкли, мы ждали. Рейн С улыбкой подвел пару к нам. А вот и наши гости. Капитан Лифтрин и Элис с живого корабля Смолиной, позвольте представить вам принца Чиволы видящего леди Янтарь и лорда Ланта из шести герцогств. Я Яйланд поклонились, Янтарь присела в грациозном реверансе. Лифтрин испуганно и коротко поклонился. Элис присела в реверансе по всем правилам. А потом уставилась на меня в оцепенении. Потом по ее лицу промелькнула улыбка, и она вспомнила о церемониях: "Мы рады будем доставить вас на Смолинов в Трехок. Малта и Рейн сказали, что это вашей магии Фронт обязан своим выздоровлением. Спасибо вам. У нас самих нет детей, и Фронт дорог нам как родной". Капитан Ливтрин с серьезным видом кивнул, Все так, как сказала госпожа. Грубовато буркнул он: Дайте нам день или два, чтобы мы могли разгрузить корабль, а команда побыть на берегу, а потом мы охотно отвезем вас вниз по реке. Только вот каюты на Смоляном не шибко просторные. Мы постараемся устроить вас поудобнее, но это будет явно далеко от того, как привыкли путешествовать принцы, лорды и леди. Уверен, нас вполне устроит то, что вы можете предложить. Нам важно достигнуть цели нашего путешествия, а удобства значения не имеют, ответил я. Ну уж довести-то вас млиной довезет, быстрее и лучше, чем любой другой корабль на этой реке, сказал капитан, и в голосе его прозвучала гордость судовладельца. — Не желаете подняться на борт прямо сейчас и осмотреть каюты, что мы вам приготовили? С большим удовольствием тепло отозвалась янтарь. Прошу Мы прошли вслед за ними через пристань и поднялись по сходням. Они были узкие. И я испугался, как бы янтарь не оступилась, но едва я шагнул на палубу корабля, как позабыл об этой тревоге, ощутив присутствие корабля как даром, так и силой. Он, и правда, был живой, не менее чем любое существо, способное дышать и двигаться. Он явно чувствовал меня точно так же, как я чувствовал его. Лант оглядывался по сторонам с радостной ухмылкой мальчишки, отправляющегося в приключения, и пер был не лучше. Пеструха вспорхнула у него с плеча и с подозрением облетела корабль, напряженно работая крыльями, чтобы не сносило речным ветром. Спарк вела себя более сдержанно, чем Лант и Пер, едва ли не настороженно, Янтарь, как только взошла на палубу, сразу же положила ладонь мне на руку и крепко вцепилась. Последними на борт поднялись Элис и Лифтрин и резко остановились, будто наткнулись на стену. "О боги", ахнула Элис. И не только они, напряженным голосом произнес Лифтрин. Он замер, и я почувствовал, как он переговаривается с кораблем. Казалось, кто-то поблизости пощипывал струну. Потом капитан сурово посмотрел на меня. "Мой корабль Я должен спросить, вы человек дракона? Мы с Янтарь неловко замялись, неужели корабль ощутил драконову кровь, которую она выпила? Янтарь отпустила мою руку и отстранилась, готовая выслушать любые упреки и обвинения в одиночку. Думаю, то, что твой корабль почувствовал во мне, на самом деле, прости, госпожа, но вовсе не ты встревожила мой корабль, а он. Я И сам услышал, как глупо прозвучало мое удивление. Ты подтвердил Ливтрин и поджал губы. Потом посмотрел на Элис. Дорогая, ты не могла бы показать дамам их каюту, пока я тут все улажу? Элис смотрела на нас широко распахнутыми глазами. Конечно. Я понял, им нужно, чтобы мы с капитаном остались наедине. Вот только зачем? И повернулся к своей немногочисленной свите. Spark будь добра, помоги своей госпоже, пока я поговорю с капитаном. Ланд и Per, мы просим нас извинить. Spark уловила невысказанное предупреждение и быстро взяла Янтарь за руку. Ланд и Perseverance уже и так двинулись по палубе, изучая корабль. Расскажи мне, как выглядит корабль, Spark, беззаботным тоном попросила Янтарь. Они медленно пошли прочь. Элис последовала за ними, и я услышал, как девушка подробно описывает янтарь, все, что упоминает Элис. Я обратился к Лифтрину: "Я не нравлюсь твоему кораблю?" Сам я не ощущал в нем неприязни, но ведь мне никогда прежде не приходилось бывать на живых кораблях. "Нет, мой корабль хочет поговорить с тобой". Капитан скрестил руки, на широкой груди, потом видно спохватился, что это выглядит недружелюбно, опустил руки и вытер ладони о штаны. «Пройдем к носовому планширу, там он говорит лучше всего. Он задумчиво побрел по палубе. Я медленно двинулся за ним. На ходу капитан говорил через плечо, с Малиной разговаривает со мной, иногда селИС. Может, и с Хеннеси тоже? Порой и с остальными, в снах или вроде того. Я не спрашиваю, а он не рассказывает. Он не такой, как другие живые корабли. Он больше себе на уме, чем нет, ты не поймешь. Для этого надо родиться в семье торговцев. Но вот что я скажу. Никогда еще Смолиной не выражал желания поговорить с незнакомцем. Не знаю, что он задумал, но знай, как он скажет, так и будет. Хранители заключили с вами сделку. Но если с откажется тебя вести, так тому и быть, он нервно вздохнул и добавил: Извини. Понимаю, сказал я. Но это была неправда. Чем ближе к носу корабля мы подходили, тем острее я ощущал смолиной, точнее, смолиново. И ощущение это становилось все более неприятным. Меня словно обнюхивала собака, большая и непредсказуемая, со скаленными зубами. Мне захотелось тоже оскалиться или еще как-то выказать готовность драться, но я сдержался. Корабль сильнее надавил на мои стены. "Можешь говорить", сказал я, впустив его мысли в свой разум. "Можно подумать, ты мог не разрешить. Ты ходишь по моей палубе, так что рано или поздно я узнал бы тебя. Что за дракон коснулся тебя?" Учитывая обстоятельства, лгать было глупо. Одна драконица вломилась в мои сны. Думаю, это была Синтара, драконица, которой принадлежит Элдерлинг Тимара. Кроме того, я близко общался с Тинталией и Хебе, возможно, вот что ты почувствовал. Нет, ты пахнешь драконом, которого я никогда прежде не ощущал. Подойди ближе. Положи руки на планшир. Я опустил взгляд на планшир. Капитан Лифтрин с каменным лицом взирал на дальний берег реки. Я не мог сказать, слышит ли он нас с кораблем или нет. Он хочет, чтобы я положил руки на планшир. «Тогда мой тебе совет, так и сделай", буркнул капитан. Я снова посмотрел на поручни. Они были из серого тщательно отполированного незнакомого мне дерева. Стянул перчатки и положил на них руки. Но ну вот же, я знал, что чутье меня не подводит. Ты прикасался к нему, верно? Ты гладил и чистил его. Я никогда не чистил драконов. Чистил. И он считает тебя своим. Верите. Я не хотел, чтобы он услышал эту мысль, но корабль ломился в мой разум так упорно, что стены чуть подались. Я укрепил свои защитные рубежи, стараясь сделать это незаметно от Смолинова. От потрясения сердце отчаянно колотилось. Неужели драконы из плоти и крови воспринимают Верети как дракона, который мог заявить права на меня? Не так давно я отряхнул палые листья с его спины. Выходит корабль, почувствовал это так, будто я его чистил. И если драконы считают Верети драконом, то не считает ли себя драконом и этот корабль?